Глава третья. Возвышавшаяся передо мной стена явно пережила серьезную осаду. На серых камнях то там, то здесь виднелись свежие сколы и самые настоящие пробоины. Идущие поверху укрепления зубцы были частично обломаны, а располагавшийся чуть дальше бастион почернил от пожара. Совсем рядом на высоте 3 или 4 метров от земли, из кладки торчали две длинные стрелы, каким-то чудом угодившие в стыки между блоками и оставшиеся там в качестве своеобразного напоминания о пережитых защитниками потрясениях. Окружавшая город местность выглядела безлюдной и заброшенной. Здесь не наблюдалось привычных мне торговых лавок, крестьянских домиков или постоялых дворов, зато имелись в наличии сразу два патрульных отряда, один из которых курсировал вдоль идущей к воротам дороги, а второй занимал стратегическую позицию на небольшом пригорке. У самих ворот обнаружилась еще одна группа солдат, выполнявших контрольно-пропускные функции. «Кто такой?» Без особой приязни в голосе поинтересовался вышедший ко мне навстречу воин. «Откуда пришел? С кем пришел? Зачем?» «Наемник. Пришел с караваном из райет Алшамы». Хочу записаться в вашу армию. — Где караван? — Разгружает муку около южной мельницы. Не знаю точно, где это, но можете проверить. Собеседник взял небольшую паузу, рассматривая меня с головы до ног. Затем шевельнул густыми усами, поморщился и уточнил. — Наемник, значит. — Хочу им стать. Знаешь, хоть с какой стороны за меч браться? откровенно снисходительный тон часового вызвал у меня внезапную и не совсем понятную вспышку гнева. Однако совершать необдуманных действий я все же не стал, ограничившись встречной шпилькой. Это не обязательно если служишь лакарсис. Мне достаточно подержать вас за руку. лица следивших за нами солдат синхронно вытянулись, а сам командир невольно отступил на шаг и дотронулся до рукоятки меча. Впрочем надо отдать ему должное, слабость оказалась мимолетной. Давно я не видел таких гостей. Бывает. Так куда нужно обратиться, чтобы вступить в ряды вашей славной армии? Воин еще раз поморщился, а затем развернулся к подчиненным. «Щербатый барсук, отведите жреца к капитану. Если что, рубите ему голову нахрен». Представленные ко мне конвоиры не выказали никакой радости по поводу своего назначения, но отнеслись к нему с должным профессионализмом. Мы вместе прошли через обгоревшие, но все еще крепкие ворота, миновали короткий тоннель, а затем направились к стоявшему неподалеку от выхода зданию, то ли казарме, то ли очень большой караулке. В черте города жизнь все-таки продолжалась». Несмотря на отдельные разрушения, дома по большей части находились в хорошем состоянии, а встретившиеся нам люди хоть и выглядели изможденными, но умирать прямо здесь и сейчас однозначно не собирались. Одним словом, дела в Кошере шли более-менее сносно. Во всяком случае, на первый взгляд. Сюда. Отвечавший за вербовку новобранцев, капитан оказался худощавым, черноволосым мужчиной лет сорока. Думаю, когда-то давно он вполне мог претендовать на звание дамского угодника, но сейчас проходящий через все лицо уродливый багровый шрам и пустая глазница придавали его внешности весьма отталкивающие черты. Передо мной впервые возник истинный лик войны. Неприглядный и жуткий. По какому делу? сухо поинтересовался капитан, увидев нас в дверях комнаты. «Барсук?» «Сержант велел доставить», — сообщил один из моих провожатых. «Хочет в армию. Говорит, что служит лакарсис Украшенная рубцом щека нервно дернулась, а взгляд покрасневшего от усталости глаза переместился на меня. «Это правда?» «Так точно. Покажи волосы». Мне пришлось подойти чуть ближе и покрутить головой, демонстрируя шевелюру. Впрочем, результаты осмотра капитана не впечатлили. Внимательно рассмотрев мою прическу, он снова поморщился и разочарованно вздохнул. «Только вылупился из своего храма, да?» «Никак нет, прошел обучение, участвовал в походе к рахале, дрался с превосходящими силами врага, победил». «Надо ж, какой слог!» – недобро усмехнулся собеседник. «То есть что ты умеешь?» «Умею фехтовать и забирать души». «Лучше, чем ничего». Пару минут в комнате медленно колыхалась вязкая и томительная тишина. Затем офицер все же принял решение, с грохотом выдвинул один из ящиков стола и достал оттуда лист грубой серой бумаги. «Будем считать, что опыт у тебя есть. Имя?» «Максим». «Из лука стрелять умеешь?» «Нет». «Понятно. Солдатам твоего уровня платят 4 золотых в месяц. Расчет в конце каждой недели. Согласен?» Учитывая местные цены, сумма не казалась хоть сколько-нибудь значительной. Однако вместе с ней я получал еду, крышу над головой, а также доступ к ремонтным мастерским и вещевому складу. Во всяком случае, у меня сложилось именно такое впечатление. «Кормить будут?» «Само собой». Но на что-то изысканное можешь не рассчитывать. Жилье? В палатке, как и все остальные. Если понадобится одежда или что-то из жалования. В целом, озвученные условия выглядели достаточно адекватными, особенно если учесть, что я шел в армию не ради золота или карьеры. Согласен. Хорошо. Капитан удовлетворенно кивнул, после чего начал что-то записывать. «Жди!» Процесс затянулся минут на пять, в течение которых рекрутер сначала заполнял свой листок, а потом делал соответствующие отметки в толстой и потрепанной книге. Наблюдая за его действиями, я все сильнее ощущал себя предназначенным к отправке на рынок товаром, однако включать заднюю передачу было уже поздно. «Да и незачем!» «Давай руку!» Я наивно полагал, что мне снова поставят традиционную для этого мира печать. Однако в армии все оказалось чуть сложнее, чем на гражданке. Отложив бумаги, офицер водрузил на стол жутковатое приспособление, снабженное кучей измазанных в краске иголок. Догадаться о их предназначении было нетрудно. «Татуировка?» «Да, руку давай». Делать специфическую и откровенно кустарную наколку мне не хотелось, однако капитан плевать хотел на мое мнение по этому поводу. Стальные полоски сжались вокруг запястья, мгновение спустя механизм, звонко щелкнул, кожу опалило болью и все закончилось. «Держи тряпку». Молчавший до этого момента барсук протянул мне кусок ветоши. «А то одежду запачкаешь». Я благодарно кивнул, стер выступившую кровь, после чего уставился на свеженький рисунок. Откровенно говоря, ничего выдающегося там не было. Разноцветные точки складывались в примитивные изображения звериной морды. То ли волчьей, то ли собачьей. «Успеешь еще налюбоваться», – произнес капитан, толкая в мою сторону листок. «А босс уходит сразу после обеда. Найдешь там главного, покажешь отметку и этот лист. Он объяснит, что делать дальше». А этот обоз у северных ворот свободен. Идем, солдат, толкнул меня в спину барсук. Идем. Солнце уже давно стояло в зените, до назначенного срока оставалось всего ничего, так что мне пришлось поторапливаться. Выбравшись из казармы и расставшись с конвоирами, я пересек чудовищно грязный квартал, миновал пару сгоревших зданий, после чего услышал впереди неясный шум скорректировал маршрут и вышел на заставленную телегами площадь. Здесь царила вполне объяснимая суматоха, однако зычные команды, наблюдавшего за сборами офицера, создавали некую иллюзию порядка, хотя и весьма зыбкую. «Господин, э, господин капитан, мне приказано доложиться вам. Поступил на службу, должен ехать. Бумаги. Да, сейчас. Никаких трудностей не возникло». Мельком глянув на предъявленный ему листок, собеседник равнодушно махнул в сторону ближайшей повозки, а затем напрочь забыл о моем существовании. Такой подход выглядел чуточку странным и безответственным, но если учесть свалившиеся на местного интенданта фронт работы, любые вопросы отпадали сами собой. Офицеру было попросту не до того, чтобы следить за пребывающими новобранцами. Поняв, что ничего больше от меня не требуется, я подошел к указанной телеге, ответил на вполне дружелюбное приветствие возницы, после чего кое-как расположился на пыльных мешках. «Только завербовался?» – тут же спросил маявшийся от безделия кучер. «Или с востока прислали?» Завербовался. Плохое время. Мужик вздохнул и с наслаждением почесал немытую шею. «Гаранцы озверели, все ближе лезут». Тебе там как, удобно? Более-менее. Давай сюда, а то растрясет. Колеса уже щербатые. В течение следующих 30 минут я узнал, что моего собеседника зовут Ильнас. Что раньше он был солдатом, но после ранения в ногу был вынужден заняться доставками провианта на фронт. Вслед за этими откровениями начался более интересный разговор, в ходе которого выяснилось, что владетель Кашера самым банальным образом сливает войну. Если раньше в вялотекущем противостоянии наблюдался шаткий паритет, то за последний месяц вражеская армия серьезно усилилась, нанесла нашим войскам ряд крупных поражений, а затем решила нахрапом взять столицу. Город каким-то чудом отстояли, обнаглевший противник убежал за реку, но сил гнать его до границы страны уже не осталось. В результате на данный момент линия фронта пролегала всего в 15 или 20 километрах от нас. «К вечеру дойдем», — сообщил Ильнас, — «но я бы на твоем месте хорошо подумал. Мальчишки оттуда уже бегут». «Не, я дезертировать не собираюсь». Это правильно, но если вдруг во время пути тебе приспичит отлить, и ты заблудишься в кустиках, я ведь могу этого и не заметить. Глаза уже не те, что в молодости. Бывший солдат явно хотел сохранить мне шкуру, но его благой порыв ушел в пустоту. Я все еще хотел попасть на войну и бежать от нее не собирался. Да нет, не заблужусь. Лучше скажите, вы сами-то не боитесь? Вдруг они еще раз нападут, город захватят. «Боюсь, охотно признался собеседник. Но что делать? Переехать куда-нибудь. А кому я там нужен?» Ответить на это не было нечем, так что следующие несколько минут мы провели в молчании, наблюдая за суетящимся офицером и медленно переползающими с места на место телегами. Затем подошла наша очередь. Ильнас звонко щелкнул кнутом, повозка дернулась и неспешно двинулась к воротам. «Помни, о чем я говорил», хорошо. Если восточный тракт, соединявший Кашер с Раед Алшамой, создавал впечатление обычной и вполне себе мирной дороги, то северное направление выглядело абсолютно иначе. В примыкавших к городу полях виднелись остатки сожженных чуть ли не до фундамента построек и сломанных катапульт, Стволы редких деревьев украшали обломки стрел, а мой взгляд, с пугающей регулярностью, цеплялся за оставшиеся без погребения трупы. Заботиться о мертвецах здесь явно было некому. Лениво, перелетавшие с места на место черные вороны, органично дополняли картину. Но самым ярким впечатлением от прокатившейся по этим краям войны лично для меня стала вздувшаяся туша лошади, вокруг которой деловито копошились пять или шесть человек. Я не сразу понял, что они делают, а когда все же догадался, то как можно быстрее отвернулся в сторону. «Людям нужно что-то есть», — заметил мое движение возница. «Каждый выживает так, как может». «Там ведь загнило уже все». «Воронье падаль жрет и не дохнет», — равнодушно пожал плечами спутник. «У людей тоже получается». «Так ведь и до эпидемии недалеко». «До чего недалеко?» «До болезней». Трупы никто убирать не собирается. «Это ж гаранцы!» В голосе Ильнаса прозвучало искреннее недоумение. «Кому они нужны?» «А болезни у нас и так постоянно бывают». «Ясно». К счастью, минут через десять поле боя все-таки закончилось. Тела исчезли, воронья стало заметно меньше, а воздух очистился от едва уловимого сладковатого запаха. Дышать сразу же стало заметно легче. «Не передумал еще?» «Скоро через лес поедем?» «Нет». На поверхку лес оказался небольшой уютной рощицы, спрятаться в которой от местной военной полиции не удалось бы даже при всем желании. Впрочем, я не исключал тот вариант, при котором на дезертиров наемников здесь попросту не обращали никакого внимания, считая их чем-то вроде ненадежных расходных материалов. Одним жадным до да денег человеком больше, одним меньше, какая разница?» Но ты сам этого захотел», – вздохнул мой спутник, когда деревья остались позади. «Надеюсь, тебя не убьют». «Я тоже на это надеюсь». Путь к месту дислокации нашей армии занял даже меньше времени, чем я предполагал. Спустя два или три часа неспешной езды на дороге объявился конный патруль, а затем впереди показались длинные ряды серых шатров и развивающиеся над ними знамена. А притормозил рядом с импровизированной заставой, потом головные телеги начали одна за другой разворачиваться и уезжать куда-то в сторону, а мне пришлось оставить насиженное местечко. «Часовые расскажут, куда идти», — выдал прощальное напутствие Ильнас. «Удачи тебе!» «И вам удачи, спасибо!» Мое предписание и свеженькая татуировка полностью удовлетворили командовавшего блокпостом сержанта так что всего через минуту я получил нужную мне информацию и был пропущен на территорию лагеря. При ближайшем рассмотрении армия Кашера выглядела очень непрезентабельно. Попадавшиеся мне навстречу солдаты смахивали наряженных в доспехи бомжей, палатки щеголяли подпаленными и небрежно залатанными дырами. Привязанные возле них лошади стояли чуть ли не по колено в навозе и провожали меня откровенно грустными взглядами, а нос чувствовал стойкие ароматы горелой пищи, конского пота и мочи. Но самым главным оказалось другое. Я не увидел ничего, что напоминало бы осмысленные действия боевых частей. Никто не тренировался с оружием, никто не занимался уборкой территории, никто не отрабатывал даже самые простейшие маневры окружавшие меня люди просто существовали непонятно зачем и непонятно для чего возможно такая картина была вполне нормальной для средневековья, но я все равно не мог избавиться от мысли что нахожусь в стане проигравших врагам оставалось лишь прийти сюда перебить два три десятка самых стойких бойцов после чего окончательно зафиксировать свою победу да уж ввязался эй друг не подскажешь, где писаря найти?» «Там», — безразлично махнул рукой устроившийся возле небольшого костра солдат. «За белыми шатрами». «Спасибо». Указанные шатры оказались чем-то вроде полевого госпиталя. Впрочем, каких-то ужасных картин мне не открылось. Заглянув в одно из сооружений, я увидел два десятка пустых лежаков и всего одного реального пациента, который мирно спал под толстым шерстяным одеялом. «Тебе чего надо?» – спросил выглянувший из-за соседней палатки человек. «Ищешь кого-то?» «Писаря». Только завербовался. «Вон там твой писарь сидит. Не мешай людям отдыхать». «Хорошо, извините». Занимавшийся распределением новобранцев человек ни капли не удивился и не обрадовался моему визиту. Лишь тягостно вздохнул Открыл видавшую виды тетрадь и начал переписывать туда информацию с полученного от меня листочка. «Жрец?» «Так точно. Воевать умеешь?» «Да, немного». «Значит, пойдешь в группу сержанта Фари». «Держи лычки», — прицепишь на воротник. «Первое жалование будет через неделю. Все свободен. «Простите, а как эту группу найти?» «Вернешься к главной дороге оттуда направо» там спросишь». Инструкция оказалась не самой подробной, однако мне помог случайно встреченный патруль. Разобравшись в ситуации, солдаты попросту довели меня до нужного шатра. «Вон там, с номером 12. «Еще раз спасибо». «Давай удачи». Какое-то время я стоял перед маленькой палаткой, не решаясь зайти внутрь, но затем собрался с духом, громко кашлянул и отдернул закрывавшую проход ткань. Изнутри скромное жилище оказалось даже меньше, чем снаружи. Здесь хватило места лишь для шести узких коек и небольшого квадратного стола. Висевший над этим столом жестяной фонарь вонял горелым маслом, но исправно разгонял сумрак, освещая лица уставившихся на меня людей. «Добрый день!» – поздоровался я, чувствуя себя столичным интеллигентом, непонятно ради чего, заявившимся на сельскую дискотеку. «Меня к вам назначили в группу сержанта Фари. «Это здесь», – спокойно кивнул расположившийся на самой дальней койке мужчина. «А ты вообще кто?» «Максим, проводник душ». По лицам следивших за мной солдат синхронно пробежали брезгливые гримасы, однако вслух выражать свое отношение к происходящему никто не стал. «Я же внезапно заметил, что в составе отряда есть женщина» крепко сбитая, мало чем отличающаяся от всех остальных бойцов, но довольно симпатичная. Чего уставился? Извините, думал, в армию берут только мужчин. Тихо, поднял открытую ладонь сержант. Мне нужно знать, что ты умеешь. Не ври, рассказывай, как есть. Умею забирать души, умею фехтовать и драться без оружия. Все. Один из бойцов едва слышно хмыкнул, но тут же затих, поймав строгий взгляд командира. «Ты уже кого-нибудь убивал? Своими руками?» «Да». «Готов сделать это снова?» «Да». «Хорошо. Думаю, стоит при случае поблагодарить капитана за то, что теперь у нас есть свой собственный жрец. Это лучше, чем то пьяное ничтожество, которое он прислал в прошлый раз. Не так ли, ребята?» Судя по всему, слова сержанта имели некий тайный смысл. После его фразы солдаты заметно расслабились, а один даже махнул рукой, приглашая меня устраиваться на свободной лежанке. «Барка, введи его в курс дела!» Тем временем продолжил командир. «А я схожу к полковнику». «Садись!» Гостеприимный солдат еще раз кивнул в сторону пустующего лежака. «Не стой в дверях!» Я осторожно добрался до выделенного мне места, сбросил с плечи рюкзак, отстегнул меч, после чего сел на плоский, засаленный тюфяк. Судя по всему, в нем вполне могли жить вши, клопы и прочие милые создания, но думать об этом категорически не хотелось. «Нас гоняют за реку», — сообщил Барка. «Режем там часовых, иногда офицеров. Ну и сжем то, что можно поджечь». «Пока все остальные здесь расслабляются», — добавил его сосед. «А платят-то всем одинаково. «Меньше трепитесь на этот счет», — посоветовал сержант, направляясь к выходу. «Вам же лучше будет». «Не переживай, командир, всем уже плевать». «Я предупредил». Фари очень правильный», — заговорщицким шепотом поведал Барка, когда командир вышел из палатки. «Благородный, не то что мы». «Ясно». Шенна водит нас по лесам и отстреливает часовых. «Все остальные дерутся». «Ну или не дерутся». «Ты как, не против подрезать спящего?» «Никогда не пробовал». «Но глотки все же резал?» «Да, говорил ведь». «Отстань от парня», — лениво пробурчал устроившийся напротив меня солдат. «Он богам служит. Небось, перерезал столько людей, сколько тебе и не снилось. Они это любят». На какое-то время в палатке воцарилась неловкая тишина. Затем Барка вздохнул и откинулся на подушку. Ты прав, какая уже разница. Все равно скоро сдохнем в этом. Не каркой, перебила его женщина. Ты можешь сдохнуть хоть сейчас, но других это не касается, понял? Да пошла ты в болото. Кстати, Максим, а наши слова действительно влияют на судьбу? Их кто-нибудь слышит? Прямо сейчас вряд ли. А ты можешь поговорить со своим богом, чтобы он нам сюда жратвы нормальной подогнал? «Я могу вас познакомить». Барка усмехнулся, но быстро осознал смысл моих слов и чуточку побледнел. «Не шути так?» «Не буду. Скажите, вы здесь часто жрецов встречаете?» «У гаранцев их штук десять», — произнес молчавший до этого момента воин. «Твари бессмертные, хрен убьешь». «А у нас?» «А у нас есть ты». «Понятно». Примерно через час я окончательно уяснил нюансы текущей боевой обстановки, а также полностью осознал свою роль во всем происходящем. Несмотря на серьезное превосходство вражеской армии, фронт находился в относительном равновесии из-за разделявшей стороны конфликта речки. Форсировать ее имеющимися силами наместник Гарана не желал. Наша армия о таком подвиге даже не мечтала а совершать долгие обходные маневры в такой ситуации было слишком трудно и не очень рационально. В итоге гаранцы ждали подкрепления и отдыхали, а мы постепенно теряли боевой дух и организовывали диверсионные рейды, пытаясь хоть как-то изменить ситуацию. Впрочем, реальной пользы от этих вылазок было не очень много. Во всяком случае, просвещавшая меня Барка считала именно так. «Ну, прикончим мы там человек десять, подожжем какой-нибудь сарай, а толку-то?» «Это как северного слона за пятку укусить», — добавил его сосед. «Сможешь потом всю жизнь хвастаться, но слону твой укус будет до одного места». «Надо офицеров выбивать», — озвучил я пришедшую в голову мысль, — «чтобы лишить армию управления». «Ты такой умный», — восхищенно выдохнула следившая за нашим разговором Шенна. «Может быть, расскажешь, как их ночью в чужом лагере найти? А то мы, дураки, не справляемся». Не подумал. «Расслабься, с опытом все придет», — усмехнулся Барка. «Если доживешь». Беседовать с новыми товарищами оказалось достаточно просто. Несмотря на мой статус жреца, какой-то особенной враждебности с их стороны я не испытывал. Разговор крутился возле общих для всех нас тем, и первоначальный ледок быстро растаял. Мне объяснили, как найти отхожее место, рассказали, в какое время идет выдача еды, дали пару советов по взаимодействию с офицерами, а также сообщили, что вместе с жалованием из города привозят целые отряды женщин легкого поведения. После этого импровизированный брифинг закончился. «Отдыхай! Хрен его знает! Когда еще сможешь!» Я последовал доброму совету и следующие минут 40 валялся на кровати, думая о том, какого черта вообще здесь делаю. С одной стороны, служба в качестве наемника по-прежнему казалась мне самым разумным решением из всех возможных. Однако перспектива просидеть остаток жизни в грязном шатре, а потом героически сдохнуть во время первого же серьезного сражения, нисколько не соответствовала моим планам на долгое и успешное существование. Собственно говоря, Теперь попытка добросердечного Ильнаса отговорить меня от службы выглядела чуть ли не божьим вмешательством, которое я высокомерно проигнорировал. Ладно, разберемся. Ближе к вечеру погода начала портиться. Ветер усилился, с неба посыпался мелкий дождик, стало заметно прохладнее, а мои новые товарищи принялись натягивать на себя дополнительную одежду. Глядя на них, Я тоже полез в рюкзак за плащом, но именно в этот момент к нам вернулся сержант, и события буквально понеслись в скач. «Собирайтесь!» – без лишних церемоний приказал командир. «Идем в ночь!» «Кто бы сомневался!» – вздохнул закутавшийся в одеяло барка. «Как же иначе?» «Хватит жаловаться!» «Хасин, сходи за едой!» «Шен, проверь лук!» «Выдвигаемся через полчаса!» Учитывая тот факт, что каких-то особенных требований к снаряжению никто не озвучивал, сборы оказались достаточно простыми. Я всего лишь убрал ненужные вещи в рюкзак, спрятал его под лежанкой, после чего сел на нее, демонстрируя полную готовность к вылазке. «Максим, нож есть?» «Так точно. Он нужнее меча, привыкай к этому». «Понял. Шен, стрел хватает?» «Все есть, надоел». «Отлично, ждем». Минут через 10 отправленный за едой солдат вернулся с котелком, пряной, но почему-то не соленой каши, которую мы и съели, запив самой обычной водой. «Барка, отнеси посуду. Всем остальным в сортир и на выход. Шен, помоги Максиму». «Можно просто Максом меня звать, так короче». «Шен, помоги Максу. Сбору северной заставы». Найти туалет мне удалось самостоятельно. Так что уже совсем скоро я вместе с остальными членами группы оказался возле нужного блокпоста. А вот там случилось кое-что неожиданное. Вместо того, чтобы двинуться в сторону противника, мы загрузились в телегу и отправились куда-то на северо-запад. Силы экономить надо, пояснил Барка. Возле лагеря через речку не переправишься, нужно обходом идти. А если пешком до лодки топать, все ноги собьешь. Это мы еще успеем. «Тут ведь...» — «Тихо!» — оборвал его сержант. «Можете спать, если есть желание!» Спать мне пока что не хотелось, но других дел попросту не осталось. В итоге я накрылся плащом, облокотился на борт повозки, а затем принялся рассматривать окутанные дождливой дымкой пейзажи, незаметно для себя самого, погружаясь в зыбкую дремоту. Душу внезапно захлестнуло ощущение иллюзорности всего происходящего. Буквально пару дней тому назад я плыл по реке, наслаждался солнечными лучами и пил с попутчиками сладкое вино. А сейчас ехал куда-то через дождь и слякать, собираясь убивать абсолютно неизвестных мне людей ради божественной награды, денег, а также какого-то непонятного владетеля. Было ли это той судьбой, к которой нужно было стремиться любой ценой? Вряд ли. Очень не вовремя проснувшаяся совесть напомнила о прошлой жизни, заставила вспомнить родителей и друзей, пристыдила за наплевательское отношение к чужим судьбам, а потом все закончилось. Тягостные мысли отодвинулись на задворке сознания, более циничная часть моей личности взяла верх и ко мне снова вернулось умиротворение. Чужой мир диктовал свои правила. Окопавшиеся за речкой солдаты точно так же хотели меня убить, на их руках однозначно хватало крови невинных крестьян. Это просто работа. Сидевшая рядом Шенна удивленно покосилась в мою сторону, но ничего не сказала. Другие спутники также воздержались от комментариев, и мы продолжили путь в тишине, нарушаемой лишь тихим шелестом дождя. Дорога к цели заняла часа полтора. За это время вокруг нас окончательно стемнело, а дождь превратился в настоящий ливень. Мой плащ героически сопротивлялся напору льющейся с небес воды, но его меховая подбивка мало-помалу набирала влагу, та упорно лезла к моему телу, и ощущения становились все неприятнее. Потом телега остановилась. «Выходим», — приказал сержант. «Максим, оставь плащ, он будет мешать». Я хотел было возмутиться, но увидел, что все остальные избавляются от громоздкой верхней одежды, и промолчал. Таскаться по лесу, путаясь в тяжелой сырой тряпке, было не очень правильно, особенно учитывая специфику нашего рейда. «Не расстраивайся», — Барка дружески хлопнул меня по плечу. «Вещи домой привезут, не своруют». «Понял. Вперед!» Следующие десять минут мы куда-то шли упорно пробираясь сквозь тьму, дождь и заросли мокрой травы. Затем впереди показалась река, командир негромко свистнул и к нашему берегу подплыла довольно вместительная лодка. «Загружаемся!» Переправа прошла быстро и без задержек. Дождавшись, пока мы займем места на узких скамейках, Лодочник оттолкнулся шестом от едва различимого в темноте камня, после чего взялся за весло и принялся грести, ведя судно к противоположному берегу. А поскольку речка на поверку оказалась шириной всего-то метров двадцать, уже через пару минут мы снова оказались на суше. Шенна, вперед! Травяные поля сменились пологими холмами, затем мы прошли мимо одинокой рощи, пересекли узкую проселочную дорогу, снова углубились в царство полыни. Вокруг нас неумолимо сгущалась ночная темнота. Я очень быстро терял любые ориентиры, но ведущая нас женщина явно знала, что делает. Ближе к полуночи впереди показались первые робкие огоньки, а еще через 20 минут мы вышли к лагерю вражеской армии. Рассмотреть его в деталях было невозможно, однако смутные контуры палаток и редкие костры все же позволяли оценить диспозицию противника. «Нас будут ждать», — начал финальный инструктаж сержант. «Это даже не обсуждается, поэтому действовать придется в спешке. Подходим к ограде, Шен убирает часовых, затем идем внутрь. Сможете кого-то прикончить? Отлично. Нет, уходите из лагеря и двигаетесь к старому дубу». «Макс, глянь налево, видишь?» Я послушно обернулся и смог различить силуэт разлапистого дерева, возвышавшегося в сотни метров от нас. «Да». «Заходим, сеем панику, уходим, все ясно?» «Да». Лично, на мой взгляд, Барка был абсолютно прав. В своих рассуждениях и затеянная нами операция действительно не имела никакого практического смысла. Но командование, как обычно, думало иначе. Возможно, подобные диверсии на самом деле серьезно подрывали боевой дух вражеского войска. Или нет? Всем удачи! Удачи! Когда до ограды оставалось метров двадцать, вперед выдвинулась Шенна. Какое-то время ничего не происходило, но затем женщина резко вскинула свой лук и почти одновременно выпустила две стрелы. Маячившие впереди силуэты один за другим свалились на землю. Вперед! После того, как хлипкий забор оказался за спиной, а спутники один за другим растворились среди окружавших нас теней, в моей душе проснулся нездоровый азарт. Первый рубеж обороны был успешно пройден, тревогу никто не поднял, а впереди находились абсолютно беззащитные перед моим даром люди. Все складывалось даже слишком удачно для откровенно спонтанной и непродуманной вылазки. Чувствуя себя вышедшим на охоту зверем, я прокрался мимо нескольких палаток, по широкой дуге обошел привязанную возле одной из них лошадь, а потом затормозил возле аккуратного круглого шатра. Он не слишком-то выделялся из общей массы, но у меня почему-то сложилось впечатление, что именно там может находиться один из офицеров. Впрочем, для богини статус очередной души вряд ли играл хоть сколько-нибудь значимую роль. Главное, чтобы эта душа была поглощена и как можно скорее. Решившись, я медленно отодвинул в сторону загораживавшую вход штору, скользнул внутрь и оказался в непроглядной темноте. Рядом кто-то постановал, из глубин палатки доносился тихий назойливый храб, однако увидеть спавших в шаге от меня врагов не было никакой возможности едва сдержав готовое сорваться с языка ругательства я вспомнил инструктаж сержанта достал нож и опустился на колени аккуратно подполз к ближайшей койке вслушался в дыхание лежавшего там человека совесть попыталась еще раз воззвать к моему рассудку но была проигнорирована я вступил в армию передо мной был враг и его требовалось уничтожить прямо сейчас рука опустилась на лицо спящего закрыв ему рот Нож с тихим хрустом пробил грудину, а мгновение спустя сквозь меня хлынули чужие эмоции. Боль, радость, страх. Жертва дернулась, захрипела и попыталась вырваться, но все произошло слишком быстро. Поток воспоминаний иссяк, и бьющееся подо мной тело окончательно затихло. Никто не проснулся. Чувствуя странный восторженный ужас, я перебрался к следующему тифику и повторил процедуру. Голодная бездна жадно впитала в себя еще одну душу, полоска прогресса скакнула чуть ли не до половины, а ужас от содеянного буквально захлестнул меня с ног до головы, равно как и восторг от всего происходящего. «Бред, бред!» Ламара, это ты там возишься?» пробурчал разбуженный моим шепотом третий обитатель палатки. «Какого хрена не спишь?» Возможно, в данной ситуации мне стоило затаиться и чуть-чуть подождать, но взбудораженный мозг выбрал прямо противоположное решение. Я метнулся к источнику звука, навалился на него и призвал силу богини, одновременно с этим пытаясь нанести удар ножом. Атакованный солдат удивленно вскрикнул, потом вякнул что-то испуганное, но мне удалось нащупать его шею, передавить предплечьем горло и успешно довести дело до конца. Из дальнего угла палатки раздался громкий всхрап, а затем сонное причмокивание. Ощущая, как дрожат пальцы, а по телу гуляют волны адреналина, я сместился к последней кровати, несколько раз глубоко вздохнул, после чего... Отправил Клокарсис еще одну душу и замер, пытаясь собрать расползающиеся во все стороны мысли. Перед глазами неожиданно возник образ Стеллы, отказавшейся от службы своему богу и гордо ушедшей из храма. Затем ее сменила одобрительно улыбающаяся Минелли. «Пора взрослеть», — шепнул я, отгоняя призрак бывшей любовницы и медленно двигаясь в сторону выхода. К черту.